Аля, как называли её домашние. Лиха крутила руль и нагло обгоняла машины. Водители, возмущённые её некорректным поведением на дороге, обгоняли её, готовые обложить, как водится, шестиэтажным и всем знакомым шофёрским матюшком. Но узнавая её, почти моментально округляли глаза, открывали рты, и на их растерянных лицах Тут же вспыхивали смущённые улыбки. Александра в ответ улыбалась и слегка махала рукой. Она думала про своих сегодняшних визави. Странное дело. Взрослые тётки, умные вроде. Да нет, разумеется, умные, и такие лохушки. Ладно, эта писательница та ещё ничего одержала лицо. Но это профессорша. Ну вообще, смех и грех. Краснеет, бледнеет, словно девственница перед первой брачной ночью. Теряется, трепыхается, отпор дать не может. А как она вот интересно со своими студентами и пациентками, а с сотрудниками тоже робеет. А они, сегодняшние, палец в рот не клади, хамы такие. Будьте любезны. По собственным деткам знает. Не дай бог, попадёшь на язык. А на этих симпозиумах, как она там засидается? И кто её вообще будет слушать? Такую овцу. Да ещё бабу. Они же там тоже все бультерьеры каких мало. А это маленькая плюгавенькая. Голос как у девочки. И всё туда же. по виду учительница младших классов, причем в сельской школе. Нет, наверняка умница, и все же чудно. Потом она вспомнила про Табальчину, и настроение сразу испортилось. Знала, разумеется, что эта Марина-змея еще та. В Останкино ольшанская человек-бывалый. Зря подписалась, конечно. Все тщеславие... Неуёмная. Чего тебе, Аля, мало? Славы, может быть, денег, успеха? Чего ты попёрлась к этой гадюке? Знаешь ведь она из тех, что нароют самую гадость, и почти не веришь в её обещания вырезать. Разве тебе нужен скандал, Аля? Сплетни, интриги, расследования? А? Что молчишь? А молчишь, потому что нужен чтобы снова заговорили, заверещали, зашушукались, пожалели и посочувствовали наша, своя. У плиты пришла вре, и детки у неё такие же, как у нас. Те ещё детки у неё у королевы. Что ж тогда нам? И смотреть по телику на твою свежую после подтяжки морду. будут с утроенной любовью и придыханием, как же страдает наша родная, милая наша, любимая. Что тебе, Алечка, надо? Всего и побольше? Не наелась ещё, дорогая? Да нет, наелась. В горле стоит. А что же мне надо? Хотите, родные, узнать? Счастья мне надо. бабского, нормального, пресного и обыденного. Хотя бы чуть-чуть самую малость не заслужила. Наверное. Родители Ленинградцы всю молодость, лучшую часть жизни провели в гарнизонах. Хорошая была семья, настоящая советская. Папа военный, мама учительница. Подходили друг к другу, как ботинки на обе ноги. Мама, не раздумывая ни минуты, бросилась вслед за отцом. Ее благополучную профессорскую дочку не пугали дальние края, убогое жилье, отсутствие комфорта и нормальной жизни. Была она девочкой нежной, избалованной, залюбленной. Папа, мама, бабушка с дедом и нянюшка Тоня. Лидочка в детстве много болела, и вся семья порхала над ней, как бабочки над капризным цветком. Профессорская квартира с окнами во всю стену, старинная мебель, светильники на бронзовых ножках, тёмные картины, портрет бабули, известной питерской красавицы. Белая супница в розовый цветочек, пирожки с мизинец к бульону с кореньями. На Пасху пекли куличи с цукатами и делали паску в старинной деревянной форме. Изюмом бабуля выкладывала буквы: Х, В. Тихая Лидочка, хорошенькая, как куколка, мечтала учить детишек, непременно малышей, вкладывать добрые и вечные, терпеливо, с любовью и нежностью. Помнила слова бабули: Что заложишь с младенчества, то и получится из человека. А в 18 влюбилась. Да как не влюбиться? Красавец был парень, курсант, плечи широкие, улыбка белозубая, глаза синие, и семья замечательная. Папа, Борис Самысонович Альшанский, известный артист. Красавица мама Нина Захаровна, директор школы. той самой, куда мечтала попасть наша Лидочка. Муж Андрей потом говорил: увидел тебя и сразу как голову потерял. Тоненькая, беленькая, завитки на затылке, глаза перепуганные, как у ребёнка. "Почему перепуганные?" смеялась Лидочка. "Я ничего не боялась". После скорой свадьбы жених заканчивал училище и торопился жениться. Поселились у Лидочки на Театральной площади. А через полгода молодые объявили родне, что уезжают. Все тут же засветились, принялись подключать обширные связи, необходимо оставить детей в Ленинграде, куда ли души с её слабым здоровьем. Но нет. Молодые твёрдо решили служить именно там, в далёком гарнизоне. Пройти весь путь, как положено. От лейтенанта до генерала Точка Ни слезы мамы и бабушки Ни увещевания отца и деда Ни уговоры свекрови и свекра Ничего не помогло И уехали Гарнизон был дальний, сибирский Как все гарнизоны Темное перемороженное мясо Толстенные серые макароны Маргарин вместо масла мя овощей, ни фруктов. Комната в 13 метров, скрипучая кровать, шкаф с оторванной дверцей и запахом мышей, щелястый пол и разболтанные окна с подоконником, на котором внутри комнаты лежал примёрзший снег. На общей кухне с низким закопчённым потолком царила бабья вольница, сплетни, сплетни разборки и ссоры. Но и крепчайшая женская дружба. Не дай бог, у кого беда. А разпрях тут же забывали. Женщины в застиранных байковых халатах, с бегудиной на голове жарили, парили, варили, передвигаясь в кухонном чаду и дыму, как в преисподней. Пахло варёной капустой и пригорелым молоком. Громко орали дети, цепляясь за края халатов мамаш. Лидочка вылетела из этого ада, бросилась в свою комнату и начала горько рыдать. Неожиданно дверь отворилась. На пороге стояли недоумевающие соседки и с удивлением глядели на новенькую чудачку. "Обидел кто?" удивлённо спросила одна, крупная, грудастая, в золотых серьгах с ядовито-красными камнями. Лидочка стдливо уткнулась в подушку и покачала головой. И чего тогда никак не могла взять в толк соседка. Вступай на кухню, мужик скоро придёт, а жрать будет нечего. Лидочка снова замотала головой. Соседка вздохнула, села на край кровати и погладила Лиду по голове. Московская, что ли, питерская, хлюпнула Лида. А, ну, понятно, протянула та, и все засмеялись. Ну, питерская, пойдём на лекбес. Будем учить тебя родину любить и родного мужа. Все рассмеялись. Рая, так звали новую знакомую, была непривлекаемым авторитетом и председателем женсовета. Она взяла Лидочку под свою опеку. И уже через полгода так Васяла капусту и солила грибы. Иногда Рая выбивала у начальства грузовичок. Женщины дружной толпой набивались в брезентовый кузов и ехали на охоту. В кавычках так называлась вылазка в ближайший городок за продуктами. Одни бежали в универмаг и распределялись со списками по отделам. Детские колготки на всех. Отрезы на платье в отделе тканей, кастрюли, стиральный порошок в хозяйственном, шампунь и детский крем в парфюмерном. Другие атаковали центральный гастроном и тоже рассеивались по отделам: мясной, молочный, бакалея. Местные называли их голодный десант и ненавидели. Самим бы досталось. Рая обходила товарок и проверяла списки. Все ли учтены, все ли окучены, как она говорила. Потом шли в кафе и устраивали себе отходную. Заказывали шашлык и шампанское. На обратной дороге громко пели песни, рассказывали анекдоты, от которых бедная Лидочка заливалась пунцовой краской, и снова бурно обсуждали жену начальника части. маму в калычках, как её называли, и жизнь в городке. Лидочка удивлялась их женской стойкости, способности к выживанию, терпению и оптимизму. Она, конечно, с тоской вспоминала любимый город, студенчество, огромную квартиру на Театральной и родных. Скучала по питерским музеям, театрам, любимым улицам, но ни разу Ни разу у неё не возникло мысль уехать, сбежать от всех этих трудностей, от невыносимых условий и тяжёлой служивой жизни. Она так любила мужа, что, приготовив ужин и прибравшись в комнатки, садилась у окна и вглядывалась в темноту улицы, и почти всегда угадывала ту самую минуту, когда он возвращался домой. Тогда она бросалась к двери, распахивала её в любую погоду и кидалась ему на шею. Через полтора года она родила дочку, Алечку, а ещё через 4 сына Печу. Жизнь в гарнизоне Аля помнила плохо. Из воспоминаний маленькая квартирка на первом этаже. Тогда им уже дали квартиру. Сугроб под окном, закрывавшие окно почти наполовину. Их с Петькой комнатка, окнами на юг. Светлая кухонька, которую каждую весну белили побелкой. Пирожки с картошкой в эмалированной миске, прикрытые белоснежным вафельным полотенцем. Мама уже работала в школе, и Аля сидела свечно с сопливым Петькой. Детский сад Петьки был заказан, как говорила со вздохом мама. Лыжи зимой в воскресенье. Папа впереди, следом Аля, а сзади плетутся Петька и мама. Аля оборачивается, машет им рукой в красной рукавичке, связанные тётей Раей, и громко кричит: "Слабоки, догоняйте!" и бежит догонять отца. А летом наступала самая распрекрасная пора. Начинались грибы, и ягоды. Женщины надевали сапоги и плащ-палатки, завязывали платки по глаза, брали старших детей, корзинки с провизией и уходили далеко в лес до самого вечера. Ходили по малину, клюкву, чернику и бруснику. Садились на прогретом пригорке, доставали из заплечных рюкзачков картошку, сало и хлеб и отдыхали. По склонившись спиной к деревьям. Грибы брали на солку и жаруху, а белые сушили над плитой или на печи. Бруснику мочили в вёдрах, чернику и малину варили, а клюкву старались заморозить, чтоб не терялась вся польза. Тайком от начальства повариха Любочка укладывала завёрнутую в газету клюкву в огромный столовский холодильник. А зимой в морозы женщины разбирали свои котомки и вывешивали за окно. Ещё собирали ягоды черёмухи. Это уже в городке. Сушили её и мололи муку. Получались тёмные, чуть горьковатые и очень вкусные пироги. Аля помнила их вкус много лет. По субботам в клубе крутили кино. Утром детское, вечером взрослое. На взрослых детей не пускали. Собирались на праздники большой и шумной компанией. Женщины пекли пироги и жарили медвежатину или лосятину, которую тайком покупали у местных охотников. Ездили в Питер к родне. Родители всегда спорили, куда ехать в отпуск. Отец хотел на море, необходимое для детей, а мама рвалась в Ленинград. повеждала, как правило, мама. Аля помнила, как зацеловывала её родня, как покупались невиданные продукты: похожий сыр, румяная розовая колбаса, на которые дети жадно набрасывались, за что получали от мамы. Папа смеялся, а дедушки и бабушки горестно качали головами и тайком утирали набежавшую слезу. Ещё был шоколадный торт немыслимого размера с зайцем на макушке, из-за которого они поссорились с Петькой. Торт приносил дед Борис. Театры, где замирала Алина детская душа и отчаянно билось сердце. Какими прекрасными были Золушка, Белоснежка и Царевна-Лебедь, и музеи и дворцы с невиданной сказочной роскошью. Папа объяснял, что раньше в них жили цари, а теперь ходят обычные люди и любуются на всю эту красоту. Мама, правда, почему-то вздыхала и слегка качала головой, глядя на отца. В Питер хотелось даже сильнее, чем на море. Хотя на море было тоже прекрасно, и тёплый песок, в который по горло зарывалось с папиной помощью Аля. и горячие чебуреки, из которых брызгал обжигающий и жирный сок, и колесо обозрения, и комната смеха, где они с Петькой сгибались пополам и некрасиво тыкали друг в друга пальцами.